Глава четырнадцатая Готово. Мастерство не забылось. В глазах Эрдана мелькнули лучики удовлетворения и тут же погасли. Ладно, я с заводными процедурами. Эркейн, будь другом, закинься, саквояж в мою комнату. Элина, если рука болит, пошлем гонца в харчевню. Нет-нет, я все приготовлю. В подтверждении своих слов я закивала головой. И опять поймала себя на мысли, что веду себя и правда как сопливая девчонка. Или даже нет, как гард. который не умеет скрывать своих чувств и ничуть не стесняется их выражать. Взять хотя бы обрученную Ордана, она будто родилась на троне. Движение, жесты, речь, все такое изысканное, почти по-королевски величественное. Шустрой белочкой я развернулась на кухню, однако успела ухватить взглядом тень недовольства, искривившую сластолюбивые губы Эркейна. То ли просьба Ордана ему не понравилась, либо злиться, что не удалось меня запрессовать, как капусту в кадушке. Он отнес вещи наверх и, хвала духом, осел в столовой, крикнув мне оттуда, чтобы я сделала, наконец-то, ему настой. Фух, это мы мигом. Словно чувствуя защиту Ордана, я, кажется, отрастила себе крылья. Рыба в печи со специями, и сыром уже шкварчит, ждет, не дождется своего часа. Подавка в закипает. Гард получает внеочередное лакомство, а у меня просто поет все внутри. Ордан в тяжелом бархатном халате с мокрыми взъерошенными волосами Вышел из ванной и, словно невидимой нитью, ведомый запахом тимьяна, заглянул ко мне. «Элина, я тоже хочу твоего настоя». «Если подождете, это вашему помощнику приготовила. Но могу и на две порции разделить, и еще воды скипятить, чтобы долить». «Подожду, потому что Эркейн еще губы надует, что его не так обслужили». Хорошо, что он, высказав свое пожелание, тут же вышел, иначе я могла бы показаться слегка пришибленной. Меня так больно резануло слово «обслужили», что я невольно вздрогнула. Это ведь именно то, чего этот гад добивается, чтоб я его обслужила. Заварив вторую порцию ароматного напитка, я вынесла его Ардану, но оказалось, что это уже не актуально. Они с Иркейном уже перешли на наливку, и я побежала делать сопровождающую еду – лимончик и сыр с лепешками. Соорудив закуску, я не удержалась, чтоб не накрахмалить свои уши и не подслушать разговор взрослых. И вот грамма не стыдно за это. Мне важно знать, как дела у Ордана, а дела у него были неважные. Об этом он и рассказал своему помощнику. Ордан, я, конечно, не сомневаюсь в силе твоего дара, но, может, и правда на тебя порчу кто навел? В голосе Иркейна звучало искреннее сочувствие. Или же умелое притворство, потому что я не верила ни одному слову этого человека. Ага, я даже колдуна этого знаю. Прагинс. Мстит за то, что я на его дочке не женился, вот и колдует. Он хоть и не был увлечен в черной магии, мать моей собаки, но все и правда складывается отвратительно. Я чуть не хрюкнула от смеха в своем убежище. То, что Ордан может выражать свои эмоции грубыми словами, я уже услышала, но вот такое детское ругательство совершенно не вязалось с его обликом, ведь и проблемы, которыми он делился, были явно не детскими. «Мне жалко стало его». Поперечная складка на лбу так и не разгладилась. Недельная щетина с легкой проседью подчеркивала его усталый вид, и сам он был похож на короля из какой-нибудь сказки, которого окружают враги. Хотя это так и было. Он достоин быть правителем. В его облике сквозила какая-то особенность. Ровный, красивый, тонкий нос на худощавом лице мог бы придать ему просто утонченно изнеженный вид, но раздувающиеся крылья стирали эту иллюзию напрочь, придавая опасный хищный вид. Цепкий взгляд его серых глаз, казалось, проникал насквозь, подчиняя и не отпуская. Твердо очерченные губы выдавали натуру упрямого человека, привыкшего добиваться своего. Темные с легкой сединой на висках волосы были слегка взлохмачены и идеально дополняли картину. Опять я себе напомнила нищенку, заглядывающую в окна дворца, и поторопилась к своему ящику с золой, о котором мне не следует забывать. Но рыба, только-только начавшая приманивать обоняние своим ароматом, еще могла подождать, и я снова не удержалась, уверяя себя, что это исключительно для того, чтобы лучше узнать Ордана. Хотя такой метод сбора информации порицаем в благопристойном обществе. «Ты, Ленари, сообщил, что прибыл?» Обсасывая лимонную дольку, как бы, между прочим, спросил Эркейн. «Нет, а чего ты спросил?» «Хочешь застать ее врасплох? Проверить, не принимает ли в числе гостей посторонних мужчин?» Аркейн прищурился испытывающим взглядом сверля своего господина и почти друга. Да нет, беспечно отмахнулся Ардан. На этот счет даже мысли не допускаю. Есть волшебное заклинание, которое уберегает от рогов лучше двух шпионов, следящих за каждым шагом жены. Ордан негромко рассмеялся, отчего на несколько мгновений следы усталости исчезли. Брачный договор. Лин слишком хорошо, к сожалению, умеет считать деньги, так что этим я надежно защищен от неприятностей. И еще по поводу не сообщил. Ардан замолчал, будто осмысливая. Хочу к Алисе с Гардом съездить, без Ленары. Не хочу напрягать обрученную обществом, которое ее не устраивает. И это самое общество освободить от необходимости выдавливать радушные улыбки. Алисе нервничает, что приходится доказывать правильность своего выбора. Ведь моя драгоценная умеет держать дистанцию. Что да, то да. У нее прямо на лбу написано, невидимыми чернилами. Ненаделенные должны знать свое место. И важно то, что невидимыми. Знаешь, что есть, но глаз не улавливает. Есть такое. Кстати, ты что-нибудь узнал? Ордан легким кивком указал на дверь кухни, отчего меня чуть ли не подбросило на месте. Я метнулась к окну и, плюхнувшись на стул, сделала вид, что все время читала кулинарную книгу. На моё счастье, песочные часы показали, что процесс завершён, и я вне себя от радости почти завопила. «Рыба готова!» И с самым простодушным видом высунула голову в проем двери. Гард, удовлетворивший свою потребность во внимании хозяина, зацокал когтями в моем направлении. «О, точно! Элина, поедешь с нами? Хоть поможешь Алисе, а то она всегда старается наизнанку вывернуться, чтоб всем угодить, и устает ведь. А заодно и поплаваешь с Гардом, у них там настоящая река с местами для купания. Этот проказник, вопреки традициям своего вида, любит плескаться». «А, драконий хвост, все время забываю, откуда ты. У вас же не принято девушек учить плаванию». «Я умею», – промямлила я, соображая, как это объяснить. Ведь он прав. Монахи настолько застращали народ надуманными опасностями, что простолюдины, кроме рыбаков, боялись подходить к реке. Во-первых, пугали монстрами, а во-вторых, навязывали чувство вины, якобы духом это не по нраву. А я уверена, что это все делалось, чтобы у людей как можно больше было страхов». ведь запуганных людей легко держать в подчинении». «Как так?» Бровь Ордана изумленно взлетела вверх. «Дедушка ж был мореходом, вот и научил меня». «Странно. Обычные девушки, даже простолюдинки, думают только о хорошем женихе и уж никак не об осуждаемых умениях». Как бы между делом вставил Эркейн, отчего мое сердце забилось, как заяц, пойманный в селки. И опять ежики неизвестности вонзили в меня свои иголки».